Глава восемнадцатая. Александра. Бенедикт лежал на самом краю обрыва, под нависающей над ним скалой. Его тело казалось бездыханным. Александра застыла, как вкопанная. Дагур тоже не двигался. Они встретились глазами, а потом стали медленно приближаться к Бенни. Александра не решилась окликнуть его. Меньше всего ей хотелось, чтобы их неожиданное появление напугало Бенни. Чем ближе они подходили к нему, тем сильнее становилась тревога Александры, и тем больше она укреплялась в мысли, что им вообще не стоило пускаться в это сомнительное путешествие. Конечно, помянуть подругу в десятую годовщину ее смерти – дело благородное, но они наверняка поступили бы разумнее, если бы каждый сделал это в стенах собственного дома. Те трагические события были все еще слишком свежи в памяти, и многое оставалось неясным, хотя формально – Дело и было закрыто. А самым удивительным было то, насколько несгибаемым оказался Дагур, несмотря ни на что. Если уж кому и должно было склониться под гнетом воспоминаний, так это ему. Но как раз ему каким-то чудом удалось удержаться на плаву. И все же Александре передалось его волнение, когда Клара заговорила о призраках. Теперь в преддверии нового погожего дня вся эта история казалась совершенно абсурдной. а ночные события — давно минувшими. «Бенни!» — заговорил Дагур тихо, но решительно. Никакой реакции не последовало. «Бенни, что ты здесь делаешь?» Вздрогнув, Бенедикт открыл глаза, и на короткое мгновение Александра испугалась, что он, неудачно повернувшись, сорвется с обрыва. «Вы не спите?» — с удивлением спросил он. «Оба!» Дагур повторил вопрос. «Что ты здесь делаешь?» «Мне не спалось, вот я и пришел сюда. Это мое любимое место на острове. Мне и раньше нравилось бывать здесь по ночам. Я, видимо, задремал, сам того не ожидая, надышался морским воздухом. Это ощущение, что можно вот так взять и исчезнуть. Просто потрясающе!» Будто время остановилось. Он улыбнулся. «Бенни, случилось кое-что не совсем обычное», — продолжил Дагур. Александра в разговор не вмешивалась, по крайней мере, пока. Отношения с Бенни у нее были не такими близкими, как с Дагуром. «Нас разбудила Клара», — сказал Дагур. «Ей приснилась какая-то нелепица, и она устроила истерику. Но потом снова уснула. Ну, а нам с Александрой было уже не до сна». Бенни переводил глаза с Дагура на Александру. Его взгляд явно говорил о том, что он обо всем догадался. «Дело совсем не в том, что Александре...» Не до сна. Она просто не захотела упускать возможность совершить романтическую прогулку с человеком, в которого когда-то была влюблена. Кроме того, ей, вероятно, было тяжело оставаться наедине с Кларой после случившегося.